Глава 56. Дэрн. Среднеанглийский. Скрытый, потайной. Молодой стражник, который сопровождал их во время экскурсии по замку, теперь оставался единственным часовым в коридоре, когда Серера, Дэвид и Лесник вышли из своей комнаты. Он подпирал стену, сложив руки на груди и скрестив ноги, поскольку поблизости не было никого, кто мог бы его за это отчитать а каменный пол, в сочетании с изгибом стен, означал, что он сможет засечь приближение кого-нибудь из своего начальства по звуку задолго до того, как они появятся в поле зрения. Однако внезапное появление его подопечных удивило стражника настолько, что он выпрямился и принялся нашаривать свою пику. — Вы должны оставаться в своих покоях, — встревожился он. Лорд Балвейн распорядился, чтобы во время заседания Совета все в замке оставались на своих местах в целях безопасности. «Замок небезопасен», — ответила ему Церера, — «потому что Фейри уже внутри». «Это просто невозможно», — отмахнулся охранник. «Ещё как возможно, потому что я их сама видела». Это привлекло его внимание, пусть даже Церера решила не добавлять, что видела их только в своём видении что наверняка подорвало бы доверие к ней как к свидетельнице. «Она говорит правду», — поддержал её лесник. «Они используют старые туннели под замком и потайной ход рядом с кухнями». Охранник выслушал лесника с куда меньшим сомнением, чем выказал его спутница. «Патриархат не сдаёт своих позиций», — подумала Церера. «Если ей когда-либо удастся вернуться в свой собственный мир», она больше никогда не станет голосовать за политика мужчину». «Что плохого, если всё-таки осмотреться?» — заметил Дэвид. «Это займёт всего несколько минут. Мы не вооружены, так что не можем представлять никакой угрозы». «А если мы воспользуемся этими чёрными лестницами», — добавила Церера, «то никто ничего и не узнает». «Мне нельзя покидать свой пост». — заколебался стражник. — На меня напишут рапорт. — Если Фейри доберутся до Балвейна, — сказал лесник, — некому будет о тебе докладывать. Но если потом выяснится, что в результате твоего бездействия ему был причинён какой-то вред... Охранник быстро согласился, что убедиться не помешает, хоть и настоял на том, чтобы обыскать их на предмет припрятанного оружия. Но вообще-то, Обыскал он лесника и Дэвида, а в случае с Церерой ограничился визуальным осмотром, поскольку выражение её лица не оставляло сомнений в том, что трогать её руками будет крайне неразумно. Удовлетворившись и этим, стражник махнул им, чтобы шли вперёд, а сам последовал за ними с пикой наперевес. Они спустились по тем же пыльным лестницам и коридорам, которые совсем недавно исследовали, не встретив никого, кроме нескольких слуг, которые были слишком заняты своими делами, чтобы проявлять к ним особое любопытство. Так что вскоре без всяких препятствий добрались до портрета Балвейна. «И где же этот ваш потайной ход?» — поинтересовался стражник. Церера проверила раму, просунув свои тонкие пальцы за позолоту, надавливая на неё и ощупывая завитки резьбы. «Я ведь уже говорил!» — попытался вмешаться он — «Нельзя её трогать!» «Это всего лишь рама», успокоила его Церера. «Я ведь не рву холст!» Она обожгла взглядом троих мужчин. «Да не стойте же, разину фрты! Тут должен быть какой-то механизм! Поищите его!» Лесник и Дэвид принялись осматривать стены, надавливая на камни, пытаясь провернуть настенные светильники и даже с силой наступая на подозрительные плитки на полу. Охранник держался в сторонке, а когда понял, что это не какая-то уловка, наконец решился помочь, но безрезультатно. Портрет оставался на месте, не открывая никакого скрытого проёма. В конце концов Церери пришлось признать своё поражение. — Я была совершенно уверена, — сокрушённо произнесла она. — Я была настолько уверена! И в этот момент послышался отчётливый щелчок. Портрет Болвейна за спиной у Цереры отделился от стены, словно дверь на петлях. Они быстро отступили, чтобы укрыться за картиной от того, кто мог из-за неё появиться. Воительница Фейри, выбравшаяся в коридор, была сильно изуродована шрамами, и правый глаз у неё отсутствовал, так что Церера и её спутники оставались незамеченными ею в течение нескольких решающих секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы стражник подхватил свою оставленную на время пику, хотя воспользоваться ею не успел, потому что Фейри мгновенно отреагировала на скрежет дерева по камню. Из её правой руки вылетело что-то тонкое, смертоносное. Кинжал с лезвием из чёрного железа и рукоятью, вырезанной из пожелтевшей кости и отделанной серебром. Церера хорошо разглядела эту рукоять, потому что кинжал мгновенно погрузился в шею охранника по самую гарду. Пика его упала на пол, и сам он последовал за ней, увлекая за собой Цереру. А Фейри уже выхватила меч, готовая встретить следующую непосредственную угрозу. Таковой ей представился лесник, самый крупный и сильный из всей троицы, который уже приближался к ней. Однако Фейри ошиблась. Как и стражник, она явно недооценила Цереру, которая перед выходом из отведённой им комнаты прихватила с собой свой короткий меч, засунув его сзади за пояс штанов и прикрыв складками рубахи. Когда Фейри повернулась лицом к леснику, Церера выхватила клинок и так глубоко вонзила его в правую ляжку воительницы, что кончик его выскочил с другой стороны. Фейри вскрикнула. плось её зашипела от прикосновения стали, а нога подломилась, не выдержав её веса. Она попыталась рубануть обидчицу мечом, но Церера двигалась слишком быстро, и клинок лишь высек искры из пола. Лесник позади них подхватил пику и насадил Фейри на остриё, мгновенно убив её. Церера поднялась на ноги, уперлась подошвой сапога в тело Фейри и выдернула из него свой меч. После смерти тёмные глаза воительницы стали серыми, И Церера увидела, как её собственное отражение в них постепенно тускнеет, словно луна за облаками. Её братья и сёстры наверняка услышали этот крик, — сказал лесник. Они явятся посмотреть, в чём дело. Перед ними зияла брешь, которую доселе скрывал висящий на петлях портрет. Проём был пробит явно не день или два назад, так что вряд ли был делом рук Фейри. Скорее, всё выглядело так, как будто картина была сделана точно в его размер, или же наоборот, ещё один путь к отступлению для Балвейна, если бы события когда-нибудь сложились не в его пользу. «Странно, что у них такой способ проникнуть в замок», — заметил Дэвид. «В смысле, через портрет Балвейна? Или не только через этот портрет?» — сказал лесник. Лишь горстка людей может знать про этот потайной ход, в том числе и сам Балвейн. А вдруг это он сам пригласил сюда Фейри? Зачем ему это делать? Потому что они могли предложить Балвейну то, что он хочет, при условии, что он пообещает им что-то взамен. С ними всё, что угодно, является сделкой. От проёма вниз уходили ступени, подсвеченные розоватым свечением, исходящим прямо из каменных стен. «Гакмонит или что-то в этом роде», — предположила Церера. «Какой-то минерал, который в темноте светится, а при дневном свете выглядит как обычный камень». В руке опять стало неприятно покалывать. Где-то в туннелях за этими ступеньками можно было отыскать калио, а, скорее всего, и похищенных детей, но также и кое-что ещё, поскольку всё, что осталось от скрюченного человека, наверняка находилось именно в этих пределах, Равно, как и причина, по которой она помимо своей воли оказалась здесь. Церера заколебалась. Ей никогда не нравилось подолгу находиться под землёй, даже в лондонском метро. Это не было клаустрофобией. Она не пугалась и не начинала паниковать, просто чувствовала себя неуютно. Но этого было достаточно, чтобы расценивать как отвращение. Лесник взял её за руку. Вид у него был опечаленный и она поняла, что он собирается сказать ещё до того, как слова слетели с его губ. «Я не могу пойти с тобой», — сказал он ей. «С чем тебе не доведётся иметь дело там, внизу, придётся управляться с этим в одиночку». Я понимаю. И она и вправду понимала. Это вовсе не означало, что Церера не боялась, но теперь она была сильнее, навсегда изменившись благодаря своему путешествию с ним. Та Церера, которая только появилась в этих краях, не смогла бы войти в эту потайную дверь, или, правильнее сказать, не поверила бы, что способна на это, что совсем не одно и то же. Та Церера чувствовала себя потерянной и подавленной, но просто на какое-то время забыла, что это нормальное человеческое состояние, то и дело сбиваться с пути, унывать или тревожиться, но в конце концов осознать, что в критические моменты мы потеряемся в точности там, где и должны были оказаться. Что из чего-то знакомого не извлечь каких-то полезных уроков. Оно способно подарить душевное спокойствие и уют, но не знания, которые таятся лишь в том, что незнакомо иного. И что всё, что стоит испытать или объять, будучи неизвестным, первым делом вызывает укол страха. «Я могу пойти с ней». — предложил Дэвид. — В конце концов, я тоже, когда-то стоял перед входом, очень похожим на этот. — Ты можешь побыть с ней какое-то время, — сказал лесник. Но концовку всё равно напишет она. — Пока тебя не будет, я сделаю здесь всё, что смогу. Наверное, ещё не поздно предостеречь Балвейна от гибельной ошибки. И Фейри тоже. Лесник нежно поцеловал Цереру в макушку. «Я увижу тебя снова», — сказал он, — что бы ни случилось. А потом Церера в сопровождении Дэвида двинулась в неизвестность.